в 20 градусе южной широты и на 160 градусе западной долготы. Этот архипелаг, сперва названный Мангайя, затем именем Херви, получил затем имя Кука, который высадился там в 1770 году. Он состоит из островов Мангайя, Раратонга, Атиу, Митиеро, Херви, Палмерстон, Хаджмейстер и т.д.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 Первый остров архипелага, который встречается на пути, это Мангаиа, самый значительный населенный, собственно говоря, столица архипелага. По маршруту здесь предполагается двухнедельная стоянка. Может быть, на этом архипелаге Паншина познакомится с настоящими дикарями, дикарями в стиле Робинзона Круза, которых он тщетно искал на Маркизских островах, на островах общества, на Нукухиве. Удовлетворит ли, наконец, парижанин свое любопытство?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 и Пеншина едва успевает увернуться от удара кулаком, чего он вполне заслуживает за такой отвратительный каламбур. Впрочем, если на мангае людоеды или нет, его высочеству не удается с ними познакомиться. Действительно, едва стандарт Айленд подошел на расстояние мили к Мангая, как от острова к молу Штирборд-Харбор направилась пирога. В ней был английский резидент, простой протестантский пастор, который установил на архипелаге гораздо более жестокую тиранию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 Другом дома в цветущем саду распускаются коля, гордении и пионы. Пастор поддерживает свое могущество с помощью мутои, полиции, перед взводом которой склоняются их туземные величества и которое запрещает жителям лазить на деревья, охотиться и ловить рыбу по воскресеньям и другим праздничным дням, гулять после девяти часов вечера и покупать продукты по ценам, отклоняющимся от произвольно установленной таксы. За все эти нарушения взимаются штрафы, причем львиная доля пиастров застревает в карманах не слишком щепетельного пастора. Из лодки вылез толстый человек. К нему подошел портовый офицер, и они обменялись приветствиями. «От имени их величеств короля и королевы острова Мангаиа, говорит англичанин, — я приветствую его превосходительство губернатора Стандарт-Айленда». Я уполномочен выслушать и поблагодарить вас, господин резидент, отвечает офицер, а наш губернатор лично явится засвидетельствовать свое уважение. Его превосходительство может рассчитывать на хороший прием, говорит резидент с выражением лукавства и алчности на своей хитрой физиономии. Затем он добавляет сладким голоском: Я полагаю, санитарное состояние стандарт Айленда не оставляет желать лучшего. Оно, как всегда, превосходно. Может быть, однако. Есть случаи заразных заболеваний, инфлюенции, тифа, ветряной оспы. Даже насморка ни у кого нет, господин резидент. Соблаговолите распорядиться, чтобы нам предоставили свободный доступ на берег, и как только мы закрепимся на своей стоянке, можно будет установить регулярное сообщение с островом Мангая. «Дело в том, — говорит пастор не без некоторого колебания, — если болезни, — повторяю вам, о болезнях и помину нет». Значит, обитатели Стандарта алленда намереваются сойти на берег? Да, так же, как совсем недавно они сходили на восточных островах. Отлично, отлично, повторяет низенький толстяк. Будьте уверены, прием их ожидает наилучший, раз нет эпидемий. Уверяю вас, никаких. Что ж, пусть высаживаются в любом количестве. Жители острова примут их наилучшим образом, ведь они очень гостеприимны, только... В чем же дело? Их величество в согласии с советом вождей решили, что на острове Мангаиа, равны как и на других островах архипелага, для иностранцев устанавливается налог на право высадки. Налог? Да, два пиастра. Видите, какая малость. Два пиастра с каждого, кто сойдет на берег. Совершенно ясно, что этот закон внесен резидентом, а король, королева и совет вождей только одобрили его и, конечно, значительная доля поступлений от налога пойдет его превосходительству. Однако на островах в восточной части Тихого океана о таких налогах никогда и речи не было, и поэтому портовый офицер не может сдержать своего удивления. «Вы серьезно говорите?» – спрашивает он. «Совершенно серьезно», – заявляет резидент. «Мы не впустим никого, кто не уплатит этих двух пиастров». «Хорошо», – отвечает офицер. Затем, раскланившись с его превосходительством, он идет в телефонную кабину и сообщает об этом предложении коммодору. Этель Симко соединяется с губернатором. Подобает ли плавучему острову останавливаться в виду Мангайя, поскольку претензии местных властей столь же решительны, сколь необоснованны? Ответа долго ждать не приходится. Посоветовавшись со своими помощниками, Сайрес Бикерстав отказывается подчиниться этому оскорбительному постановлению о налоге. Стандарт-Айленд не будет останавливаться ни у острова Мангая, ни у других островов Архипелага. Жадный пастор так и останется при своих претензиях, а миллиардцы отправятся куда-нибудь по соседству, к менее алчным и менее требовательным туземцам. Поэтому механикам дается распоряжение пустить все миллионы лошадиных сил во весь опор. Вот каким образом случилось, что Пэншина лишился удовольствия пожать руку уважаемым людоедам, если они и были на архипелаге. Но не стоит им горевать. На островах Кука люди больше не поедают себе подобных. Стандарт Айленд направляется по широкому морскому рукаву, который на севере замыкается группой из четырех островов. Навстречу часто попадаются пироги. Некоторые из них сделаны и оснащены довольно искусно. Другие представляют собой простой выдолбленный древесный ствол, но управляют им смелые рыбаки, которые отваживаются охотиться даже за китами, многочисленными в этих морях. Острова этой группы очень плодородны, и понятно, почему Англия, которой пока еще не удалось приписать их к своим тихоокеанским владениям, навязала им свой протекторат. Издали можно было различить скалистые берега Мангая, окаймленные кольцом коралловых рифов, Ослепительно белые дома, обмазанные негашенной известью, получаемые из кораллов, и холмы, не превышающие 200 метров, и покрытые темно-зеленой тропической растительностью. На другой день коммодор Симкоо по горам, заросшим лесом до самых вершин, определяет остров Рара-Тонго. Ближе к середине острова поднимается на 1500 метров вулкан, вершина которого выступает над густой зеленеющей чащей.